5 сентября 1957 года опубликован роман Джека Керуака на дороге. 7 октября 1957 года запущен спутник 1, первый искусственный спутник Земли. 1958. Появляются первые стереозаписи. В февраль 1958. Основана CND ⁇ Компания за ядерное разоружение. Март 1958 -го года ⁇ Первый марш из... Олдермастона до Лондона в поддержку Сенде. 25 марта 1958 года Элвиса Пресли призывают в армию США. 16 августа 1958 года родилась Мадонна Чикконе. 29 августа 1958 года родился Майкл Джексон. 1959. 3 февраля 1959 года погиб Бадди Холли. 26 августа 1959 года выпущен первый автомобиль «Мини Алика» из Сигониса. Ноябрь 1959 года. Открыта первая британская автострада М1 между Сент-Олбаном и Бирмингемом. 1960 1 мая 1960 года пилотируемый Гарри Пауэрсом шпионский самолет Ю-2 достигает Советского Союза. 6 августа 1960 года Чаби Чекер дебютирует синглом «Твист» в шоу Дика Кларка. 1961. Ник Мейсон получает водительские права. Апрель 1961 года Юрий Гагарин становится первым человеком в космосе. Август 1961 года воздвигнута Берлинская стена. 1962. 10 июля 1962 года запущен первый телеспутник «Телстар». 5 августа 1962 года Мэрилин Монро найдена мертвой. Сентябрь 1962 года Роджер Уотерс, Ричард Райт и Ник Мейсон поступают на курс архитектуры в Политехнический институт на Риджин-стрит. Октябрь 1962 года Карибский кризис. 5 октября 1962 года премьера первого фильма «Бондианы. Доктор Но». 1963 4 июня 1963 года министр от консервативной партии Джон Профьюмо подает в отставку в результате скандала вокруг его связи с девушкой по вызову. 8 августа 1963 года. Первый выпуск телепрограммы Ready, Steady, Go. 7 октября 1963 года. Первый полет реактивного лайнера Лирджет-23. 22 ноября 1963 года в Далласе, Техас, убит президент Джон Фиджеральд Кеннеди. 21 декабря 1963 года в сериале «Доктор Кто» впервые появляется робот Далек. 1964. 1 января 1964 года, первый выпуск "Топ of the Pops» на телевидении BBC. Май 1964 года, стычка модов и рокеров в Брайтоне. Пасха 1964 года. Начинает вещание. Пиратская радиостанция «Радио Каролина». Октябрь 1964 года. Приходит к власти лейбористское правительство Гарольда Уилсона. 1965 март 1965 года. Первые военные части США отправляются во Вьетнам. 29 июля 1965 года. Выход Фильма The Beatles Help. Август 1965 года проходит первый открытый карнавал в Нотингхилле. 15 августа 1965 года группа The Beatles выступает на Shea стадиум Перед рекорды на тот момент аудитории свыше 55 тысяч человек. Октябрь 1965 года. Группа The T-Set выступает на празднование дня рождения Либби и Роузи. 25 октября 1965 года королева вручает The Beatles, кресты Британской империи. 1 ноября 1965 года проходит первый концерт в зале Филмор в Сан-Франциско. 1966. 17 января 1966 года Саймон и Гарфанкель выпускают альбом Sounds of the Silence. Март 1966 года Пинк Флойд выступает в клубе Марки. 29 июня 1966 года выпущена первая британская кредитная карта Карт. 30 июля 1966 года Англия выигрывает Кубок мира по футболу. 8 сентября 1966 года первый телепоказ «Стартрек». 30 сентября 1966 года первый концерт «Пинк Флойд» в церкви всех святых в Лондоне. 15 октября 1966 года. Презентация International Times в Раундхаусе. 31 октября 1966 года. Питер Дженнер и Эндрю Кинг основывают Black Hill Enterprises. 4 ноября 1966 года. Джон Леннон заявляет, что сейчас The Beatles популярнее, чем Иисус Христос. 29 ноября 1966 года. Последнее выступление в зале церкви всех святых. 3 декабря 1966 года. Психодельфия против Яна Смита в Раундхаусе. 12 декабря 1966 года. Концерт в пользу Оксфама в Ройл-Альберт-Холле. 23 декабря 1966 года. Открывается клуб «Уфо». 26 декабря 1966 года в Китае провозглашена культурная революция. 1967. 6 января 1967 года вечеринка «Забалдей Этель» в Сеймур-Холле, Лондон. 11-12 января 1967 года на сессии звукозаписи в студии Sound Technics в Челсе записано «Эрнольд Лейн». 17 января 1967 года выступление в зале Института Содружества. 12 февраля 1967 года дом Кита Ричардса в Редлансе, Сассекс, подвергается полицейскому налету. 1 марта 1967 года в Лондоне открывается Queen Elizabeth Hall. 11 марта 1967 года выходит сингл «Эрнерт Лейн». 17 марта 1967 года выходит сингл «Purple Haze» Джимми Hendrix Experience». 1 апреля 1967 года пресс-конференция в ЭМИ. 29-30 апреля 1967 года вечеринка «Fourteen Hour Technical Dream» в Александра Пеллес, Лондон. Май 1967 года «A Whiter Shade of Pale» Группа Прокл Харум попадает в британские черты. 12 мая 1967 года вечеринка «Games for May» в Queen Elizabeth Холле. Июнь 1967 года выходит альбом The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 16 июня 1967 года выходит сингл See Emily Play. 16-18 июня 1967 года Международный фестиваль поп-музыки в Монтерее. 27 июня 1967 года в Барклайсбанк. Bank в установлен первый банкомат. 6 июля 1967 года. Первое появление в Top of the Pops с синглом See Emily Play. 28 июля 1967 года. Последнее выступление в Уфо в их изначальном помещении на Tottenham Court Road. 5 августа 1967 года. Выходит первый альбом Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. 12 августа 1967 года. Седьмой национальный фестиваль блюза и джаза в Винзоре. 30 сентября 1967 года. BBC открывает «Радио 1». В качестве первого номера диджей Тони Блэкберн ставит композицию «The Movie» «Flowers in the Rain». 3 октября 1967 года. Чак Йигер устанавливает новый рекорд скорости на Х-15. 9 октября 1967 года чегевара застрелен правительственными войсками Боливии. 3 ноября 1967 года в зале Уинтерленд Сан-Франциско начинается первый американский тур. 9 ноября 1967 года выходит первый выпуск журнала «Роллингстоун». 3 декабря 1967 года доктором Кристианом Барнардом проведена первая успешная пересадка сердца. 14 декабря 1967 года в Ройл альберт холле начинается тур Джимми Хендрикса. 18 декабря 1967 года выходит сингл «Apples and oranges». Двадцать второго декабря 1967 девятьсот шестьдесят седьмого года в выставочном зале Олимпия проходит концерт Christmas on Earth Continued.